Дмитрий Шимохин. Наследник. Книга вторая. Читает Борис Павлюков. Глава первая. От этих слов меня моментально прошиб озноб. А не спалился ли я? Прокоп же смотрел на меня, не мигая. «Сгорел сарай, гори и хата!» — промелькнул у меня в мыслях, и я усмехнулся. А кто бы не изменился? Сначала матушка померла, а после и ты вести о батюшке привез. Да и болел я, как ты помнишь. Я, как в себя пришел, слаб был, как дитятка, с постели встать не мог. Только лежал и зыркал. К тому же еще и тебя с Богдашкой не сразу признал. Тут помню, а тут не помню. Внутри так не по себе было, будто я и не я вовсе. Лица родителей только через дней пять вспомнил. Бывает и сейчас проснусь и думаю, а я ли это или не я. Да, вспоминаю лицо матушки и батюшки, и легче становится. Кто бы ни изменился, Прокоп. Пристально посмотрел я ему в глаза. Прокоп же протяжно вздохнул и кивнул, принимая мои слова. — Да и нагол ты стал непочинен, Андреюшка. Обломают тебя, и нам худо станет. Да и гребешь все под себя. Послужильцев тебе куда столько, а серебра? Прознают же столько воровских людишек сюда явятся. Не отобьемся, — горько вздохнул Прокоп. Я же смотрел на него, и было видно, что он действительно волнуется не только за себя, но и за меня. Это было чертовски приятно. — Да и к Старинской мы ездили, вот на кой черт? Зачем рисковали? Вклады такие дорогие сделали. Я еще могу понять, где это, но вот туда. — Да и ты, как помню, про них спрашивал, — задумчиво произнес мой послужилец. Скорее он для себя, — говорил, чем для меня. Вот только я изначально не собирался использовать Прокопов темную. Мне нужна его добровольная служба. Тогда на него точно можно будет опереться в любой момент, и он не предаст. Я смогу, если не полностью, то достаточно ему доверять, тому, кто был со мной с первого дня. Обожди. Бросил я и пошел в погреб, где среди бочек и был оборудован мой тайник. Там и серебро прятал, и заветный ларец. Вернувшись, я плюхнулся на лавку. Прокоп с любопытством разглядывал ларец. «То, что я тебе сейчас открою, Прокоп, тайна великая, да непростая. За нее можно и живота лишиться, да и не только самому». Если ты решишь уйти после этого, то не неволить не буду. Дам монет и иди, куда захочешь. Тяжело произнес я. — А чего ж там такого-то? — хмыкнул он с недоверием. — Сам сегодня вспоминал про Марию Владимировну Старецкую, Как я про них спрашивал? Прищурив один глаз, я глянул на послужильца, и тот кивнул. Распахнув флорец, я достал оттуда крестик и надел на себя, следом перстень и печатку. Прокоп же смотрел на меня, раскрыв рот и хлопая глазами. — Когда тебе про перстень говорил, я правду сказал, то наследство, вот только соврал, говоря, что прадеда. — Ты уж не серчай, — грустно улыбнулся я, — это наследство от деда моего, доставшееся отцу моему, а после и мне. — Кондрата Белева, что ли? Так откуда у него-то? — нахмурился Прокоп, пытаясь понять. Э, Не-не, Прокоп, моим дедом был вовсе не Кондрат Белев, моим дедом был Василий Старецкий, брат Марии, веско и даже торжественно произнес. — Свят, свят! — тут же вскочил славкий Прокоп, таращиваясь на меня дикими глазами и замахал рукой куда-то вверх, в сторону неба. «Да, ты верно понял. Старецкие царевы родичи, Рюриковичи. Первые после семьи царя», — кивнул я, скорчив лицо. Прокоп замер, глядя на меня стекленевшими глазами, а после рухнул, как подкошенный на колени и, замерев, не сводил с меня взгляд. Пару минут так и сидели. Он смотрел на меня, я на него... Но тут объявился Богдан. Эй, тетяка, э, что с тобой? Понесся с крик он в нашу сторону. Уйди. прорычал Прокоп в сторону сына не своим голосом и просто ожжег бешеным взглядом. Не до тебя! Богдан так и замер в пяти шагах от нас, переводя непонимающий взгляд с отца на меня. Иди, Богдан, махнул я рукой. Потом отец тебе все обскажет, если посчитает нужным. Прав он не до тебя грустно усмехнулся я но неуверенно протянул он уйди сынок опосля все уже нормальным голосом произнес прокоп богдан судорожно кивнул и оглядываясь на нас все же ушел направившись то ли домой то ли еще куда прокоп же кряхтя как старый дед и шатаясь из стороны в сторону уселся на скамью Его торкнула, произнесла мысль, и после еще одна всего-то узнал, что я царский родич. Это как же так? Вымученно улыбнулся он, глядя на меня. А вот так пожал я плечами. Князю Василию царь вернул удел. Волынского же отправил за ним следить. Прадед и окрутил его, видать, да дочь подложил свою Софию, что бабка мне надеясь возвыситься за счет свадьбы. Князь Василий прожил недолго, но отец успел появиться. Петр Живолынский понял, чем это может грозить ему и его семье, выдрал страницы из церковной книги о свадьбе и о рождении отца. А потом оженил дочь на бельве или грамоты подделал, да и отправил сюда. Духовная грамота же князя Василия сохранилась, где он отцу все оставляет, и те страницы, что Петр спрятал, — пояснил я. Прокоп минут десять переваривал сказанное мной. — И чего? Теперь еще? — серьезно спросил он дрогнувшим голосом. — А то ты не понял, — хмыкнул я. — Мария признала во мне племянника, да и дед Прохор поддержит. — Свое возьму, — твердо произнес я сам слышал какие вести вишка привез нету больше году новых мой родич царство сел понял как тут не поймешь Правда, андрей владимирович за такую тайну и пришить могут и всю семью извести тряхнул головой прокоп да потому тебе и рассказал кривая улыбка сама появилась на лице ты можешь уехать и забыть о том медленно произнес я — Уедешь, как же! Из-под земли достанут. С царскими родичами под одной крышей, почитай, жил. Кому расскажешь, не поверишь. Горько усмехнулся Прокоп. — Так ты мне веришь? — глянул я на него. — Верю. Да и сам все вижу и видел. Оттого, видать, ты и стал таким, Андрей Владимирович. Дедова кровь заграла. Все на месте усидеть не можешь. Все не имется. — улыбнулся одними глазами Прокоп, и была там какая-то хитринка. — Может, от того улыбнулся я уже. — Ты со мной, Прокоп? — Ну-с, княжьим послужильцем буду, видимо, а почему бы и нет. Хоре тебя дед Прохор поддерживает, как я могу отказаться-то? — Царя, наверное, увижу, — усмехнулся он. — Наверное, — кивнул я. Через пару дней в Нижний Новгород выезжаем. Савка людей обещал подобрать. Здесь, думаю, Стеньку оставить и голчу. В поле от них толку немного, а здесь сгодятся. Да Микиту с Василием упряжу. Да и коли сладится все, Прокоп, будет у тебя все хорошо и деревенька своя, а то и село. Голову бы на плечах сохранить, и то хорошо будет. Зло усмехнулся. Сохраним. Нас голыми руками не возьмешь, ни Петрушки не смог, ни Игошка. — Э да, хитер ты, Андрей, где силой не возьмешь, там умом и хитростью сладишь. Да я осторожен ты вроде, глядишь, на рожон лезешь, аки-медведь, а присмотришься потом вовсе не так, все продумал. Оттого и верю, что у тебя все выйдет. А коли помру я, позаботься о Богдане и Марфе философски заметил. — Не брошу их. Да и ты сам еще ни одного ребеночка заделаешь, и будут они прокопичами, — подмигнул я своему послужильцу. — Прокопичи, — как завороженный пробормотал он. Подготовка заняла три дня. Я примерял кафтаны, которые сшила Афинька. Их пришлось чуть подправлять, и по моему настоянию даже карманы внутренние добавили. — Ну, каков красавец! Истинный боярин! — смотрел на меня Марфа. — Прокоп, находящийся рядом, и весь покраснел. — Чай это с тобой? — Глянула Марфа на супруга неодобрительно. — Да так, мушка, видать, вот и... — отмахнулся Прокоп, и Марфа вновь глянула на меня. — Чего-то не хватает, — задумчиво принесла она, рассматривая меня в синем кафтане с серебряной вышивкой. — Шапки не хватает. Такому кафтану шапку подстать надо. Да смехом богатым, — произнесла Афинька. — А ведь и верно, — хлопнула ладоши Марфа, — шапку надо. — Ткань же еще осталась? — Да. — кивнула Афинька. — А вот меху и нету. — Ой, печаль! — покачала сокрушённо головой Марфа. — В Нижнем Новгороде купим. Стенька завезет, да и сделаете шапку! — буркнул я, понимая, что это может дотянуться. — Было бы хорошо! — тут же закивала Афинька. — Вот и славно! — тут же улыбнулась довольно Марфа, и мои мучения, наконец, прекратились. На следующий день мы и отправились в Нижний Новгород за послужильцами, которых обещал найти Савка. Можно было сразу оттуда в Белгород, но я не был уверен, что не придется возвращаться домой, чтобы приодеть новеньких. Шли я Двуконь и до города быстро доехали. Савка мне обрадовался и посетовал, что почти весь товар раскупили, а слухи по Нижнему Новгороду шли один крашу другого — Дескать, нынче природный царь сел в Москве, и наступит благоденствие. И скоро пойдем крымчаков воевать. Попили они наши кровушки, и теперь им не сдобровать. Откуда слухи о войне с крымчаками, я не знал, но меня это не радовало. Не хватало еще этого в предстоящих событиях. На этот раз вышло триста двадцать рублей. Нехилая сумма у меня выходит вместе с уже хранящимся в тайнике. Да и семь послужильцев у меня подобрал. Были они молоды и бедны, только сабля и душа. Поверстания не было. Вот и маялись бедолаги. Кто чем промышлял? Многие родичи ходили, кто пашню пахал, а кто и чего другого по хозяйству так что они были рады такому предложению, которое озвучил им Савка. Все они были не старше двадцати лет, с каждым провели шуточный бой, и не сказать, чтоб все было хорошо, но и не так плохо, как со Стенькой поначалу. В общем, на уровне Вишки, когда я его к себе взял, кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Мерин и Трофейный у меня были в поместье, но надо, чтобы все конь были, так что пришлось докупать. Как и запас Тегеляев и Сабель у меня был, но все равно на всех не хватало, и пришлось потратиться. С Луками же был отдельный разговор. Не все хорошо ими владели, так что решил выдать только тем, кто умеет им владеть, благо на это запаса хватило. Вот только Стрел пришлось закупать на этот раз — Сотни-две, так сказать, с запасом. Но зато вышел весьма вооруженный и зубастый отряд. Меха купил ласки, он весьма ценился, шкурка к шкурке. Десять рублей отдал за три пары. Дорого, но понты дороже денег. Закончив с делами, вернулись домой. Короткие сборы и в путь. Грамоты я не стал брать с собой, да и денег взял всего полста рублев. Ведь от деда наверняка будем заезжать сюда, вот и не стал рисковать с грамотами, а деньги всегда пригодятся. Заехали к соседям, упредив об отлучке, и выехали в Белгород. На этот раз путь прошел спокойно, без эксцессов, хоть у меня и появилось внутреннее напряжение. Белгород было не узнать. Народу стало явно больше, чем в прошлое мое посещение, да и лица людей были скорее радостные, в них лучилась надежда на лучшую жизнь. Из некоторых домов доносились крики и песни. Народ праздновал и радовался новому царю. Позднее же не оказалось дома, к отцу своему уехал, как сообщил его сосед, подозрительно на меня косившийся. Вот только до дома деда мне самому было затруднительно добраться, хоть я там и был. Дорога к Прохру петляла среди леса, в котором были устроены засеки, и ложных поворотов хватало, и легко было заплутать. — И что делать будем? — поинтересовался Прокоп. — Не знаю. Постоялый двор найдем. Не на улице же ночевать. А там думать будем. «Возможно, дядю ждать придется, но когда он явится еще?» — протянул я. Направившись искать постоялый двор, мы расспрашивали жителей города, среди которых нам попался буй. «Андрейка, ты, что ли?» — с удивлением рассматривал меня. «Здрав, будь буй, я!» — доброжелательно улыбнулся я. «Ты здесь чего? Опять поди к деду?» — ухмыкнул он. «А мы вот празднуем!» «Нету больше году новых и настоящий природный царь нынче правит!» И он показал мне небольшой початый кувшин. «Понятно», — только и кивнул я. «Да к деду Прохору хоть к Поздею заехал, а его нет, он у деда. Вот только я сам путь до его поместья и не найду». «Ну да, ты не найдешь, да и не всякий крымчак отыщет. Для того так и сделали с поместьями» произнес Буй и задумался. «Эх, помогу я тебе! Бывал я у Колча не раз!» И Буй горестно вздохнул, покосившись на кувшину. «Возле ворот ждите!» произнес Буй и, развернувшись, горестно вздыхая, ушел. Через полчаса он появился возле ворот, и мы поехали к поместью деда и уже к вечеру были у него. Ворота открыл олешка а там и дед Прохор появился вместе с Поздеем. Накрытый стол и баня — все как всегда. Моих послужильцев уложили на ночь на сеновале, в том числе и буя. Как и в прошлый раз, наш разговор состоялся ночью при свете свечей, что трепетали от каждого ветерка. Прокопа же я не стал брать с собой, ведь разговоры очень личные, родственные. — Все вышло, как ты и говорил, — первый произнес дед. — Нет более году новых. Значит, я оказался прав. С тетушкой Марией встречался, признала она во мне родича и обещала помочь, грамоты дала и посоветовала, как действовать. Да и заехать к ней надо будет еще раз, вдруг что нового скажет. — Значит, решился, — произнес Поздей, пристально глядя на меня. «Да», — кивнул я. «Вы со мной?» — решил уточнить я. «Все-таки пару месяцев прошло. Могли передумать или еще что? «Наше слово крепко. Мы поддержим тебя», — пробасил дед. «Восемь послужильцев я взял к себе на три года. Все бойцы серьезные и в бою не раз бывали как с крымчаками, так и с воровскими казаками». «В Белгороде опять о себе заявил, а то многие забывать стали!» Зло усмехнулся дед. Я же вопросительно глянул на него. «Помнишь, Тимох-то, ну, на воротах тогда тебя крутить начал?» Со смешком спросил поздей. Я медленно кивнул. «Вот ему бока намяли, да еще нескольким, кто нос шибко задирать стал и о себе много думать!» — пояснил он. «Славно!» — кивнул я. — Да, только не о том речь, — отмахнулся дед. — Можно еще двадцать людей нанять, но они из казачков. Веры им сильно нет. Разве что пятерым из них, остальные разбежаться могут. Ищи потом ветра в поле. — Значит, пятерых и нанимай, — кивнул я, и, поднявшись, достал из сумки заготовленные деньги. — Вот, прикупи, чего надо, но лучше все-таки в Нижнем Новгороде, там торг получше. Да и ко мне заедем домой. Там грамотки, и все остальное дожидается своего часа. После двинем к тетушке, с ней переговорим, а там и на Москву. Согласен, кивнул дед. Торг в Низовом, конечно, получше, но лошадки хорошие и у нас есть, да и дешевле. Кто в Цареве торгует, а иной раз и трофеями возьмем. Просидев еще пару часов, мы обсудили разные мелочи. У деда пробыли шесть дней, пока он казаков нанял, пока послужильцев собрал да все подготовил. Неожиданно с нами увязался и буй, прознав, что мы на Москву идти собираемся. Позднее дед оставил на своем хозяйстве, но тут ему видней. Хотя я его скорее бы с нами взял. Умный он и хваткий, в отличие от Олежки. Дед, заметив такую мою реакцию, лишь усмехнулся и шепнул, что Олежка дюже хорошо сабелькой пластает, и намного лучше, чем он и поздей. Бывало, что он и один против трех выходил и побеждал. Вот тут я удивился. Ведь по Олежке так и не скажешь, такой боец да еще родич, однозначно может сгодиться, а умы у меня с дедом есть. Коли его не хватит, то и... Сначала направились под Горховец домой, где отдохнули. Я прихватил грамотки еще двести рублей, которые распихал по сумкам у себя деда, дяди и Прокова, Прокопа. Также кафтаны подогнали по фигуре деда и Олежки. Они все же мои родичи и должны будут соответствовать. Добравшись до Сельгового монастыря, мы остановились на постоялом дворе и, отдохнув, Я захватил Деда и Прокопа, и мы направились в соснинский монастырь к тетке. Когда до него оставалось десяток километров, мы увидели дым пожара, идущий с той стороны. Пожар! Дрогнувшим голосом выдал Прокоп. Доброго времени суток, княжичане! Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала Полка. С уважением. Ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава вторая. Пожар. Так же напряженно пробасил дед. Отношение к пожарам здесь было особое. В миг можно было без всего остаться. Да и я вспомнил, как Прокоп в к моему деду попал. Ну уж вряд ли кто посмел на святую обитель напасть. — Да так близко от Москвы, на раз укоротим, — выдал дед. — Верно, вперед посмотрим, что там случилось. Может, помощь наша на что сгодится, да и тетушка там. Я ударил в бока черныша, и он перешел с шага на рысь. Чем ближе мы подъезжали, тем отчетливее был виден черный столб дыма, поднимающийся в воздух, да еще в нос ударил запах Гарри. У монастыря же были распахнуты ворота, за которыми вовсю полыхал. Туда-сюда бегали людишки. Кто-то кричал, а кто-то и плакал. Приближившись к воротам, я тут же спрыгнул с коня. Не следует женскую обитель, да еще и на коне. В десяти метрах от меня стояла чья-то калитка. И быстро, дойдя до нее, привязал черныша. Не дожидаясь своих, я прошел в ворота, и заметил, что недалеко от церкви полыхало двухэтажное здание. Люди же носились к колодцу с ведрами и обливали церковь водой, дабы и она не занялась, среди толпы были и монахини. Чуть в отдалении я заприметил десяток монашек, которые, сложив перед лицом ладони лодочкой, молились. Приглядевшись к ним, я понял, что это уже совсем старые женщины — которые ничем бы не смогли помочь при тушении. Я рванул к колодцу и отобрал два ведра с водой у мужика, который уже пошатывался вовсю и еле стоял на ногах. — Отдохни пока! — рыкнул я на него. Возле единственного колодца была бестолковая сутолка. Еще бы! Колодец один, а желающих много, и монашки, и местные жители, что жили близ монастыря. Андрей. Сзади раздался крик деда. Тут я, обернувшись, махнул ее рукой, и ко мне поспешил дед вместе с Прокопом. — Помочь желаешь? — кивнул на ведра Прокоп. — Надо, но сам видишь. искривившись я кивнул на колодец. — Суетятся, чуть ли не дерутся, а воды с гульки нос. По-другому надо, — твердо произнес я. — А ты знаешь? — усмехнулся дед. — Знаю твердо ответил я, глянув ему в глаза. Воду набирает один или два, остальные просто не мешают и поливают. А лучше всего цепочкой выстроится. Когда один другому ведро передает, так еще лучше выйдет. И церковь с монастырем сохраним. На эмоциях удал я. Бог ведь тут с нами, он всегда с нами, добавил я. Дед задумался над моими словами, а Прохор лишь предвкушающе улыбнулся. — Пойдем, — бросил он, двинулся, как медведь, бык, нет, скорее, как мамонт, в сторону колодца, и с его пути отшатывались и старались убраться поскорее. — Но, Прохор, но, Магед! — только и протянул восторженно Прокоп. Возле колодца же он парочкой уже откинул, а некоторым мы заботычные прописал. — За ним, — выдал я, — когда опомнился и с ведрами побежал за дедом. На два моих шага приходился один его. Перед дедом замерла какая-то молодая монашка и смотрела на него, выпучив глаза. Дед же тяжко вздохнул и, обхватив монашку за плечи, поднял и передвинул. Раз — и она стоит в стороне, продолжая по-прежнему пучить глаза. Это было до того забавно и курьезно, да еще и в таком неподходящем месте, что улыбка вылезла сама по себе — а из меня вырвался смешок. Крики, шум, ругань, треск огня и запах горелого вокруг. Атмосферно, ничего не скажешь. — Но! — обернулся на меня дед. — Тут и мы! — крикнул я, и через пару шагов оказался возле деда. Дед шел как ледоход, раздвигая людей, и никто не смел на него даже бранного слова сказать, сразу понимая, чем это кончится. С его пудовыми кулаками он мог себе это позволить. Оказавшись возле колодца, я отвесил пинка замешкавшемуся мужичку, отгоняя его, и тут же повесил ведро на крюк. Колодец был с журавлем, который я тут же опустил вниз и через три секунды вытянул полное ведро. «Прокоп!» — только и успел я произнести — Как мой послужили с Немешкой, снял полное ведро и тут же повесил пустое на крючок. Дед отвесил кому-то за трещину и указал пальцем на ведро, а после на церковь. Ведро тут же подхватили и понеслись заливать водой. Это я наблюдал краем глаза, доставая уже полное ведро, которое Прокоп тут же заменил. И так и началась наша работа. Я наполнял ведра, а Прокоп менял. Вверх-вниз, вверх-вниз. Работал я как заведенный. Сутолок и вокруг колодца стало меньше. Подхватывали ведро и тут же несли к церкви. А если кто-то что-то не так делал, грозный рык и взгляд деда тут же исправляли ситуацию. Даже без рукоприкладства обходилось. Можно было, конечно, журавль уже и другому передать и попытаться выстроить цепочку. Вот только кто бы меня сразу послушал, кто я для этих людей? Незнакомый отрок, почти мальчишка. Да, кулаки деда вполне помогут, но это дополнительное время. К тому же и так все работает неплохо и более чем достаточно. Как говорится, работает — не лезь. Вот я и не лез. Продолжая набирать воду, главное, больше не было никаких склок и сутлоки Все работали пытаясь спасти церковь. Благо ветра не было, и искры уходили вверх. Заливать же столь большой пожар смысла не было. Здесь бы парочку бронзбойтов, вот они бы помогли. — Андрей, охолони! — расслышал я слова деда. под к этому времени уже застилал глаза, а руки начали болеть. «Чего — Чего? — остановился я. — Отдохни, вон пусть набирает и дед подтолкнул какого-то мужика к журавлю. Оф, я выдохнул и осмотрелся по сторонам. Народ бегал, как заведенный, от колодца до церкви и продолжал поливать ее стены, а некоторые и на крышу плеснуть пытались, земля же превратилась в болот. Здание уже догорало, и были видны уже остатки, крыша просела, даже, можно сказать, рухнула, полу работы я этого не заметил. «Здравствуй, Андреюшка!» — расслышал я голос полный полной нежности. В нескольких метрах от меня стояла тетушка, с улыбкой посматривая и в то же время косясь на деда. «Главное, чтоб косогласие не заработало», — мелькнула у меня в голове дурацкая мысль. «Это мой дед по матери, Прокоп», — представил я дедушку. «А это... Марфа яныне!» — оборвала меня тетушка. «Хм...» Вырвалась из деда, и он отвесил ей поклон. Я же укоризненно посмотрел на Марию. Да, я понимаю, что мой дед ей никто, а и по сравнению с ее родом, так и вовсе. Хотя, по сравнению со старецкими, один царь с его семьей котируется. Тетушка, протянул я, вы самые близкие для меня. Я, кроме вас, да еще двух дедьев у меня никого более нету. Мария не ответила, лишь горько вздохнула. К этому моменту освободился уже и Прокоп, передав свою работу другому и подошел к нам. — Это Прокоп, из ближников моих, ему можно верить, — показал я на него. Мария на него глянула, но даже не кивнула. — Ладно, позже поговорим, — махнул я рукой и вернулся к созерцанию. Говорят, можно долго смотреть, как работает кто-то другой, Горит огонь и течет вода. Здесь же прям все вместе собралось. И люди работали, и огонь горел, да еще и вода со стен церкви текла. — Андрей, а у тебя неплохо вышло, — похвалил меня неожиданно дед. — Наша кровь! Тут же подключилась старецкая. Прохор явно что-то хотел ответить, но промолчал, лишь покосился на Марию. — Умеет дед момент чувствовать и действовать подходяще. — Чего у вас случилось-то? — поинтересовался я. — Пожар, — хмыкнула Мария. — Трапезная эта. А там готовят, но только зимой. С утра дождь был. Дунька, поди, решила там очаг затопить и не уследила за Уж и достанется ей, — хмыкнула Мария, а после глянула на продолжающих молиться монашек. «И же, — И накинь же, калуша! — зло произнесла Мария а после махнул рукой когда огонь начал спадать его принялись заливать и тушить от пожарища тут же начали подниматься клубы пара. пойдем поговорим нечего тут смотреть до да время тратить махнула рукой тетушка и по кругу начала обходить пожарище а мы вслед за ней шла она к той самой беседке где мы с ней разговаривали Подходя к яблочному саду, я повернулся к Прокопу и заговорил. — Ты здесь обожди, да пригляди, дабы никто не подслушал. Народу много здесь лишнего болтается. — Исполним! — кивнул Прокоп и положил руку на рукоять сабли. Мы же прошли к беседке. Первой села Мария, а после и я. Дед же встал за моей спиной. Тетя глянула на него и, пару секунд подумав, сказала, «Можешь Марии Владимировны именовать, когда мы наедине, и садись уже!» — скривилась она чутка. Дед Прохор тут же сел возле меня. — Андрейшка, а ты был прав. От такого и медведь в лесу удрать постарается. Видела я, как он порядок навел, — хмыкнула она. Дед же довольно улыбнулся от похвалы и еще больше расправил плечи. «Здравствуй, тетушка, как ты тут?» — завел я разговор. «Жива, здорова. Только словом сильно не перекинуться. Калуши сплошные», — вздохнула она. «Ты как, Андрей?» «Все хорошо. Советами твоими воспользовался, сшил себе кафтаны подходящие. Вот в Москву путь держу». «Молодец», — тепло улыбнулась она. «Все вышло, как ты говорил». — Нет больше, считай, Годуновых, а те, кто жив, недолго им осталось. Кровожадно улыбнулась Мария. — Ксенька нынче же в Кремле. Как бы Дмитрий Анович не женился на ней, — задумчиво протянула она, — не женится. Кто она теперь? Да и толку ему с той женитьбы протянул я. Годуновых-то по-прежнему люди ненавидят. — Верно. Надеюсь, и здесь твои слова сбудутся. Писали еще, что царь Васильку Шуйского чуть не вздернул за то, что тот злоумышлять против него начал, но пожалел. Навятку отправил жить. Зря, конечно, что пожалел. Василька та еще змея, тихушник. Да еще писали мне, что он за Федором Никитичем послал, — скривилась Мария. — Помню я о словах твоих на его счет, — медленно произнес я, и тетушка махнула головой. «Милостив новый царь, думаю, примет он тебя как родича дорогого. Вот только, как и было сказано, не самому туда идти надо, а все-таки через ногих. Признала его мать о том, и грамоты читали, — усмехнулась Мария, — да на Москву ее позвал. И брата ее Михаила Федоровича жалует, да и остальных ногих на Москву созвал. Хованских нынче в Москве нет» вот отчине они своей так что надо будет к ивану Никичу Адоевскому идти а родичу моему написала я ему что гость к нему важно от меня придет так что встретят тебя дальше с ним обговоришь а он уже хованский в гости зазовет и коли с ними сговоришься надо будет к ногим идти а там уж как будет мне неведомо только проверять тебя и слова всячески будут прежде чем царю показать. Проверка-то это понятно, кивнул я. Хотя Михаила ногой может и сразу к царю потащить, у него у Мишка хватит, только и поумнее люди есть. Я же кивал и слушал. А Мария рассказывала, как стоит себя вести, а главное, кому и что говорить. Предупредила, что питье еду не следует брать из чужих рук в том числе, что, как прознают бояре, наверняка крутить попытаются или еще как к себе привязать и в друзья набиться, но верить им нельзя. Долго меня Мария просвещала о разных ночах, в том числе заметила, что Иов более не патриарх. Сорвали с него патриаршие наряды и отправили в старицу. Патриархом нынче стал Игнатий. Мария только и знала, что это грек. Также поделилась тем, что хоть Сыовы и сорвали одежды, но растрижен он не был и сана не решен. И по сути он и остается патриархом. В связи с этим Игнатий не совсем законный патриарх по церковным канонам. Тетушка, я тебе гостиниц привез. Уж не знаю, по сердцу ли тебе придется запустив руку во внутренний карман я достал трепицу и положил ее перед марией она тут же с любопытством ее развернула в трепице лежали стеклянные бусы красивые тут же прошептала она и рукой провела по ним спасибо андреюшка с теплотой поблагодарила она жаль не смогу открыто носить твой подарок и она тут же завернула бусы обратно в трепицу Тепло попрощавшись с тетушкой, мы покинули женский монастырь. С утра я надел поднарядный кафтан, заставив и деда с Олежкой обредиться в новой одежде, и мы выехали на Москву. Перстень я не стал надевать. Очень уж он много лишнего внимания привлечет. В кафтане и со спутниками я легко сойду за сына богатого воеводы Али Боярина, а может, и вовсе за княжича какого. До Москвы добрались к обеду второго дня, и, въехав на пригорок, я обозрел столицу. — Ну, здравствуй, Москва первопрестольная. Лет четыреста, считай, здесь не был. Последняя мысль мне настолько понравилась, что я рассмеялся. — Вперед! — отдал я приказ и направил коня вперед по дороге к городу. Глава третья Я разглядывал город во все глаза. Впереди открывался вид на посад с огородами и выпасом, а также стены земляного города или скородома, как успел мне шепнуть Елисей. Они хоть и были деревянными, но впечатляли. Я даже башни начал считать, но на тридцатый бросил. На дороге же образовалась очередь из-подвода людей, идущих в Москву. Может, через другие ворота проедем, задумчиво протянул Проков. А нам прям туда надо? Тут же спросил Олежка. Я даже и не знал, что ответить, вот как-то даже не думал и немного растерялся от того и помедлил с ответом. Для начала начлег бы нам найти хороший постоялый двор и, повернувшись, окинул свой отряд взглядом. «Елисей!» — кликнул я своего послужильца, и он тут же подъехал ко мне. «Чего?» — с интересом спросил он. «Ты же на Москве обретался, вот и подскажи, где нам постоял и двор хороший найти, да еще такой, чтобы снять его полностью». «Но тот -то подумать надо!» — сморщил лоб. Сзади послышался топот всадников, и нам пришлось съехать с дороги. «На берегу не глины, есть постоялые дома, недорогие. Так поспать, Токма, там же и бани стоят. Слышал, что хвалили еще постоялый двор за московечье, дворник Аники. Но где уж там искать, я не знаю. Да и в слободках разных наверняка что найдется». «Просто поспать не пойдет нам». — подключился дед к нашей беседе. — Может, за московещие, али в словодках что поищем? — Давай, — кивнул я. — Ты, Елисей, показывай тогда дорогу, — распорядился. Пока двигались к другим воротам, я заметил пастбище, на которых пасли скот, и его было немало. Въехав в земляной город, я старался не крутить головой, но вот краем глаза посматривал. Город утопал в садах, по-другому и не скажешь, да и улицы были не такие уж и узкие, а в некоторых местах были и деревянные настилы, по которым туда-сюда шастали прохожие, с любопытством на нас посматривая. — Неужто здесь двора не найдется? — достаточно громко спросил дед. — Должен, поспрашивать надо, — протянул Елисей и вопросительно на меня глянул, на что я кивнул. Он выехал чуть вперед и начал спрашивать людей. Кто-то пожимал плечами, а кто-то и злобно зыркал на него. Но наконец-то ему показали и объяснили, куда стоит направиться. До самой вечерни мы искали подходящий постоялый двор. С десяток их объехали не меньше. Какие-то были забиты людьми, в другие даже заходить противно было. В некоторых мы всем составом не могли остановиться. В общем, нашли подходящий. У самых стен находился этот постоялый двор, да и прилично выглядел. Было там всего несколько постояльцев. Купец, что из Рязани, прибыл с подводами. За постой пришлось раскошелиться. Семнадцать копеек в день за всех людей. Так я еще и две сверху дал, дабы кормили нас получше. Вечером были неспешные разговоры. Дед и Прокоп пытались выведать мои планы, а я и сам не знал, с чего начать. Сразу Кадоевским идти или еще чего придумать? Не зря, — говорится, — ночь в... вечера мудренее. У меня созрел небольшой план. С утра я позвал к себе своих ближних людей — деда, Прокопа, Елисея, Богдана, Вишку и Олежку. Хоть и Елисей с Вишкой и не знали о моем происхождении, да и рано им было показать, но доверить ближайшие планы я им вполне мог. Думается, мне, прежде чем по гостям идти, надо бы город получше узнать, да и где те самые гости живут. Еще, думаю, не помешает и свой двор на Москве тебе, деда, завести, хороший и большой, как подобает сотнику с Белгорода. Да и мне, Андрею Белеву, чуть поменьше. «Два-то зачем? Неужто на одном подворье не уместимся, ежели большом?» С сомнением произнес Олежка. «Э, не, надо будет два. Да и лучше сейчас прикупить, пока есть такая возможность. Вдруг к нам еще люди решат присоединиться, а так уж точно будет где размещать». «Где искать?» — В зелеменном городе, белом, аль Китае? — тут же ухватил суть елисей. Сам чего присоветуешь? — Можно, конечно, здесь, места хватает, найти пустырь, да отстроиться можно. В белом городе стены хорошие, да и дороже выйдет. В Китай городе торговцев и лавок много, да и подворья князей да бояр там стоят. Оттого и дороже выйдет. Хотя в голодные лета много домов сгорело. «И пустырей хватает», — задумчиво произнес Лисей. Я же задумался над словами послужильца. «Значит так. В первую очередь смотреть в Китай-городе. После в Белом, а там и в Земляном». «На это можно посмотреть да поспрашать. Вот только, думаю, дорого это станет-то», — хмыкнул дед. «Ничего», — махнул я рукой. «По походим, да послушаем, чего на Москве делается. Да и о царе новом любопытно, что говорят. А ось и увидим его!» Глянул я внимательно на Прокопа и деда, которые, судя по всему, поняли, что я имею в виду. «Послушаем. Сами интересно, что вают!» — кивнул Прокоп. Э, «Все вместе, что ли, пойдем?» — донеслось от Богдана. «Нет, разделимся». — Дед с Олежкой и Прокопом пойдет, да еще человек с пяток возьмет. Я с Елисеем, Богданом и Вишкой, да еще парочку прихвачу. Остальные пусть здесь будут. — Может, ты с нами? — недовольно прогудел дед. — В следующий раз. К тому же вы, люди опытные, справитесь. Елисей же Москву знает, да покажет, чего тут и как. — Не пропадем, — ответил я, и дед все же недовольно покачал головой. — Олежку тогда возьми с собой, он же все-таки старший родич, — буркнул дед и внимательно на меня глянул, придавив взглядом, я кивнул, принимая. — Заботится все же, да и не стал свое решение продавливать, хоть и мог. — Я же хотел не только Москву посмотреть, но и вновь сблизиться с Богданом, а то в последнее время он отдаляется от меня, а это не дело. «Та-да, ладно!» — кивнул дед. «Я же подмигнул парням и отправил собираться». Дед же с Прокопом тут же начали опрашивать Елисея, вызнавая разное. Надев свежий кафтан, я дождался своих людей на улице, а также еще двоих отобрал из своих послужильцев, взятых в Нижнем Новгороде. Мой выбор пал на ушатку и рубца. Ушатка была весь крупным. Хоть и не дотягивал до моего роста, или тем более дедовского, а рубец был более жилистым и юрким. — Ну, куда и пойдем? — поинтересовался Елисей с улыбочкой, которая так угуляла у него по лицу. — В Китай-город зайдем, там посмотрим. Ты говорил, что бояре да князья там живут, вот поглядеть охота. А после на Кремль глянуть хочу, — выдал я. Чуть не ляпнул про Красную площадь, а если она сейчас и, главное, так ли называется. Сначала я хотел идти пешком, но Елисей быстро меня разубедил в этом решении. А седла в коней, мы выехали. Я же внимательно осматривал дома, многие были укрыты оградой или вовсе плетнем. В каждом подворье были огороды и сады. По дороге нам также встретились стада коров, что гнали на выпас. Спустя почти час впереди показались стены белого города, и он был поистине белый, так как его стены были выкрашены в белый цвет. Наверху были сделаны также зубцы, а уж башен я насчитал более семнадцати, но Елисей меня заверил, что их больше, и не все видно часто встречались небольшие рощи и родники через которые были перекинуты деревянные мостики да и церкви попадались часто в белый город мы попали через мясницкие ворота на которых висела икона пришлось слезать с коня и креститься возле ворот стоял крау стрельцов прям как с картинки сошли одеты они были в красные кафтаны бородатые на них висели деревянные берендейки а в руках они держали бердыши. Название этих длинных топоров с полумесяцами я с трудом вспомнил. На воротах их стояло не меньше десятка, и лишь двое были с пищалями. Они сурово оглядывали всех проезжающих через ворота. С кем-то иногда даже словами перекидывались, наверняка со своими знакомцами. Везде сновал народ, в том числе и девушки — на которых я с интересом поглядывал спустя еще час пути по белому городу впереди показался большой торг хотя и до этого нам попадались мелкие лавки спешившись я отдал коней рубцу мы устремились на торг мне было интересно сильно ли он отличался от нижегородского ряды также делились по товарам были и рыбные и чесночные ряд где продавали ткани и мясной и многое другое. Когда попал в ряд, где торговали оружием и броней, я пропал. На любой вкус и цвет, как простые, так и украшенные. Попадались там и пищали, и пистоли, в некоторых лавках даже порохом торговали в малых бочонках, по рублю. Когда смог отлипнуть от этой красоты, я начал прислушиваться к местным слухам параллельно перебрасываясь ничего не значащими фразами с Богданом и остальными. Слухи о том, кто с кем подрался или кто в кого плюнул, а также кто у кого народился или помер, меня, конечно, не интересовали. Но помимо этого народ обсуждал и царя, в особенности, как он въехал в Москву и как его встречали как он на молебен ходил, а после посетил Архангельский собор, где долго плакал и убивался над могилами отца и брата. Шуйского тоже обсуждали, причем неодобрительно, в том числе и как он на лобном месте обличал царя Дмитрия Ановича по Борискиному унаущению, а после как раскаивался перед царем Дмитрием. Когда тот его простил... Василька вновь начал козни строить, на чем его и поймали, и даже к смерти приговорили, но это у царь его помиловал, всего лишь сослав на вятку. Ибо царь добрый милостив, многих тех, кто от Бориски пострадал, вновь начал привечать. Также узнал, что многих Вильяминовых и Сабуровых с Годуновыми пограбили, а дома их сожгли, да и самих чуть не поубивали но они с посольством в Тулу ездили, искали защиту у царя, и тот их тоже милостью не обделил. «Хлебнув свободы, народ жаждет закуски», — промелькнула у меня мысль. Народ также сокрушался, что вокруг царя много иноземцев с Литвы, и до добра они его не доведут. Один раз я даже слышал, как сокрушались от смерти Федора Гудунова, и как он щедро милостыню раздавал в церквях по смерти отца своего. Также многие видели, как в день смерти его и матери к ним на подворье приходили приехавшие стулы князь Василий Голицын, князь Василька Рубец Масальский, а также думный дьяк Богдашка Сутупов, были с ним и другие. К сожалению, когда заприметили мое внимание, кумушки тут же разбежались, но я имена запомнил и зарубку себе в памяти оставил. Перекусили свежими калачами до да молоком, который тут же на рынке и прикупили, мы направились дальше в сторону Кремля и Китай-города. Пришлось пересечь весь Белый город. Стены Кремля были видны издалека, и были они не совсем красного цвета. Я бы даже сказал, коричневого. «Вон там, с той стороны, ров есть, но он пересох. Его львином зовут от того, что там и львы жили в клетках. Но нынче померли уже», — произнес Елисей, указывая пальцем куда-то в сторону. Наи здоровые здоровы они были, я вам скажу. Чем-то на рысь похожи, но куда больше. И голова мохнатая». Они размером с были, а то и больше. Думаю, человек за раз могли проглотить. «Врешь, поди!» — тут же донеслось от Богдана. «Вот тебе крест!» — и Елисей тут же перекрестился. Я же внимательно всматривался в Кремль, ища ту самую Спасскую башню с часами, но так и не находил, и горестный вздох вырвался из меня. Видать, еще не построили... А ведь надеялся увидеть их. Для меня это был символ, как и их звон в каждую новогоднюю ночь. Пронеслась у меня мысль. Благо, собор Василия Блаженного уже оказался передо мной. Маковки его были раскрашены. Глянув на храм, я тут же перекрестился с улыбкой на лице. Ведь для меня это был тоже символ. Символ моей страны. Подъехав ближе к стенам Кремля, я с любопытством их рассматривал. Там, где должна была быть Красная площадь, находилось лобное место, а чуть подальше — просто огромный торг, куда ежеминутно подъезжали и уезжали телеги с различным товаром. «Может, в собор сходим, помолимся?» — предложил Елисей. «Позже». — Давай здесь на торг сходим, может, что услышим. Драп... Да про подворья мы так и не узнали ничего, — ответил я. В этот раз коней стеречь оставили рубцу и ушатки. Много народу вокруг шастают, и в случае с чего двоим легче управиться. Коней, конечно, оставили не посреди дороги, а чуть в стороне. Сами направились на торг. Вот там я услышал про Богдашку Бельского, про которого сказывали, как он на лобном месте жалился и рассказывал. Я за царя Иванова, милость, защищал царё... царевича Дмитрия, зато и терпел от царя Бориса. Правда, тут же удивлялись, ведь жена Бориса, родственница Бельскому приходилась. Имя Бельского мне казалось смутно знакомым, но я так и не смог его вспомнить, хотя наверняка слышал. Грамотки еще обсуждали, которые зачитывали недавно от имени царя. В них говорилось, что правит нынче его матушка, царица инокиня Мария Федоровна, и он, царь, Дмитрий Аанович, сын царя Ивана. Я ходил по торгу и внимательно слушал, о чем говорят люди. Один раз я замешивался и не успел отойти с дороги, как тут же мне в спину прилетел удар. А после я услышал голос с диким акцентом. — Здорогие, бэдла Глава четвертая От удара я сделал пару шагов и обернулся. Сзади шли трое, в одежде похожей на кафтан, но все же другого кроя, с яркими поясами. Они явно старше двадцати пяти лет. Один был с короткой бородкой, у второго — тонкие щегольские усики, а третий — вовсе брит. Зато на лицах всех троих застыло наглое надменное выражение, будто они в говне стоят по самый пояс. В руках же того, что меня толкнул, была еще и плетка. — Ты че, не слышал меня, быдло? Тут же вновь заорал меня ударивший. От такой наглости у меня даже бровь взлетела вверх, и я глянул на себя. Кафтан синего цвета, украшен вышивкой, пояс из хорошей разноцветной ткани, досавлен да в боку, явно говорящая о моем статусе, человека не низкого происхождения. — Ча молчишь, корва? — осклавился другой. — Да он, видать, штаны напрудил. Донеслось от третьего, и они заржали. — Что-то и в самом деле туплю, — промелькнула в мыслях у меня. — Измываются гады. Следом прилетела еще одна, и я складился Видать, у панов совсем со зрением, али а ли свинарники, в котором они родились и провели свою жизнь, людей не видели. Так мы сейчас покажем. Во весь голос громко произнес я, и на нас начали оглядываться. «Ах ты, бедла! тут же взревел один из них, пока остальные пытались понять, что это я сказал. Ведь с панами же назвал. «А чего? Правда, глаза курят, что пес блохастый, рожденный от свиньи, да помоями вскормленный — усмехнувшись, ответил я, делая шаг назад. В это же время Олежка, Богдан и Вишка аккуратно зашли сбоку. Да я тебя, быдло, запарю! — заорал первый, ударивший меня в спину, и замахнулся на меня плеткой. — Бей, ляхов! Они веру нашу с равными словами поносят! — тут же заорал я во все горло и со всего маху зарядил с ноги в колено прямо самым каблуком. Попал, мне даже показалось, я расслышал хруст. — А! тут же ударил по мне вопль,